Лэнг и уцелевшие офицеры терялись в догадках. Задача казалась неразрешимой. В отличие от Мендонцев, властелин даром времени не терял. Карсов забрался на башню и внимательно изучал окрестности. Довольно долго его наблюдения результата не приносили. Но ближе к вечеру мутант заметил на дороге подозрительную колонну. Пары лошадей тащили по шоссе машины непонятной конструкции. Ничего подобного оливийц раньше не видел. Властелин быстро спустился вниз и сообщил неприятную новость тосконцам. Пренебрегая собственной безопасностью, майор тут же бросился на стену. Проклятье! выругался Лэнг. Теперь все встало на свои места. Неприятель дожидался прибытия катапульт. Бонтанцы основательно подготовились к штурму Мендона и построили осадные машины. По иронии судьбы, именно мы станем их первой мишенью». «Это так серьезно?» — спросил Карс. «Это конец», — с горькой усмешкой сказал офицер. «Мерзавцы сравняют Кростон с землей. Похоже, полковник по арене лгал. Наши стены для подобных метательных орудий словно лист бумаги». Опасения начальника гарнизона подтвердились довольно быстро. Уже через час катапульты сделали первый пристрелочный залп. Большинство камней пролетело мимо, но один буквально снес верхнюю часть западной башни. Находившийся в ней наблюдатель превратился в бесформенное кровавое месиво. Вскоре новая порция гигантских глыб обрушилась на форт. Процент попадания неуклонно рос. Люди в панике метались по крепости, но спасения нигде не находили. К заходу Сириуса были разрушены все внутренние постройки, половина башен, а в стенах зияли огромные дыры. Лазарец с ранеными после ряда точных попаданий превратился в кладбище. Лишь с наступлением темноты бомбардировка прекратилась. Лэнг тотчас вывел солдат из укрытий. В любой момент могла начаться атака противника. Время шло, а враг активных действий не предпринимал. Нервное напряжение достигло предела. Мэндонцы за ночь не сомкнули глаз. Уставший и злой майор встречал утро возле разбитых в щепки ворот. Проломы и повреждения уже никто не заделывал. И их оказалось слишком много. Изможденные, обессиленные у немийцы обреченно смотрели на поднимающийся из-за горизонта пылающий белый шар. Судьба просто решена. «Сволочи!» гневно вымолвил начальник гарнизона. «Они не хотят даже добивать нас. Войска двинутся на форт только тогда, когда здесь будет идеально ровная поверхность. Прикончить раненых труда не составит». «Разумно», — заметил мутант. «К чему лишние потери? Темп наступления все равно потерян. На месте бонданцев я поступил бы точно так же». Ленку удивленно взглянул на Карса. Чуть помедлив, офицер произнес «Тебе не откажешь в самообладании. Неужели не боишься смерти? Ведь к вечеру сегодняшнего дня крепость перестанет существовать. На то воля богов!» Иронично улыбнулся властелин. «Чему быть, того не миновать. Если мне суждено умереть в Мендонском форте, значит так и случится. Неизбежность надо принимать мужественно и смело. Тем не менее, Я до последнего вздоха буду сражаться и защищать свою жизнь. Интересная философия, кивнул головой тосконец. Понять ее несложно, а вот придерживаться — это дано не каждому. Обстрел крепости возобновился с раннего утра. Неторопливо, основательно и методично неприятель разрушал укрепление Кростона. У стен внутри форта валялись изуродованные раздавленные трупы защитников. Покойников уже никто не убирал. В подчинении майора осталось не больше 70 человек. Еще 3-4 часа и уцеляют лишь единицы. Люди пытались спрятаться в подвалы и подземные укрытия, но они от гигантских глыб не спасали. На пушке леса появились первые штурмовые подразделения. Обнажив мечи, воины терпеливо ждали сигнала к наступлению. Неожиданно для всех на южной окраине поля послышалась разрозненная стрельба. С каждым мгновением она нарастала. Вскоре залпы из автоматов и карабинов слились в единый звук. Рискуя попасть под летящий камень, Лэнг и Карс выбрались на край уцелевшей стены. Их взору предстала удивительная картина. Отряды захватчиков в ужасе разбегались по полю, а сзади, разворачиваясь в сплошную линию, во весь опор неслись отборные кавалерийские части герцога Альберта. «Мы спасены!» — радостно воскликнул унемеец. «Боюсь, вывод чересчур смелый», — скептически проговорил мутант. «Обратите внимание, пехоты, поддерживающие атаку, нет. Кольцо окружения...» прорвала немногочисленная группа отчаянных храбрецов. Скоро противник поймет это и постарается отсечь всадников от крепости. Оливиец ошибся. Бонтанцы приходили в себя довольно долго. Огромная армия захватчиков совершенно растерялась. Мощный заслон на дороге оказался разгромлен в течение нескольких минут. Командование врага пребывало в шоке, и принять правильное решение сразу не сумела. Между тем эскадроны Освальда разделились. Половина солдат устремилась к катапультам, а остальные поскакали к Ростону. Возле машин началось настоящее побоище. Кавалеристы сходу изрубили прислугу и приступили к уничтожению механизмов. На спасение метательных орудий бросились штурмовые отряды. Однако противостоять натиску конницы они не сумели. Потеряв десятки людей убитыми и ранеными, враг отступил к лесу, ведя интенсивную, но беспорядочную стрельбу. Больше бонтанцы выходить на открытую местность не решались. Господство на поле боя, пусть и временно, захватили защитники форта. Воины Кростона, чудом уцелевшие после бомбардировки, неторопливо выбирались на поверхность. Вокруг царил страшный хаос. Башни крепости разрушены до основания, стены сохранились лишь фрагментами, ворота и мост превращены в руины. Люди с ужасом осматривались по сторонам. Огромные глыбы буквально перемешали трупы убитых с землей. Всюду валялись части тел, обрывки одежды, сломанное оружие. Разобрать, где мертвые враги, а где Мендонцы, было уже нельзя. Часть солдат находилась на грани сумасшествия и, не понимая, что происходит, с безумными глазами бродила по форту. Две сотни всадников замерли возле рва. От когда-то внушавших уважение укреплений форта остались лишь бесформенные груды развалин. Кростон перестал существовать. На камнях и в траве лежали сотни трупов. Опустив окровавленный меч, командир полка разочарованно произнес «Кажется, мы опоздали. Вряд ли здесь кто-нибудь уцелел». «Надо проверить», — взволнованно возразил Храбров, спешиваясь с коня. «Ведь пока крепость еще не принадлежит врагу». Землянин передал поводья ближайшему тосконцу и направился к разрушенным воротам. То и дело приходилось перешагивать через разлагающиеся изуродованные тела убитых людей. От отвратительного запаха Русич поневоле закрыл нос рукой. Во рву творилось нечто невообразимое. Распухшие от воды покойники, мерзкие кровососущие черви и грязная смердящая жижа. Кое-как преодолев препятствия, Олесь сумел добраться до развалин башни. Надежды на благоприятный исход сражения таяли с каждой секундой. Карс не мог спастись в таком аду. Однако не успел землянин войти внутрь крепости, как откуда-то сверху раздался знакомый голос. «Неужели решил навестить старого друга?» Коробров поднял глаза и увидел сидящего на стене властелина. Рядом с мутантом расположился щуплый грязный мендонский офицер. Спустя мгновение гигант спрыгнул вниз и заключил товарища в крепкие объятия. Похлопав Русича по плечу, Вождь с признательностью в голосе сказал, «Вы появились очень вовремя. Еще пара часов, и мерзавцы окончательно сравняли бы Кростон. Жив, чертяка!» Утирая предательски набежавшую слезу, прошептал Олесь. «Признаюсь честно, я уже начал сомневаться. От форта остались одни развалины. Похоже, штаб недооценил противника, а он подготовился к войне основательно». «Вы совершенно правы», — подтвердил унемеец. Бонтанцы решили раз и навсегда покончить со своим южным соседом. Столь мощную армию враг никогда не собирал». Землянин вопросительно взглянул на Карса. Чуть поспешно властелин проговорил. «Прошу прощения, я вас не представил. Мой лучший друг Олесь Храбров». Русич вежливо кивнул головой. «Начальник гарнизона майор Ленг». — продолжил Оливийц. — Мы с ним неплохо здесь повоевали. Славная получилась драка. — Заметно, — вымолвил Храбров, — трупов больше, чем камней. Эскадроны прибыли сюда, чтобы помочь удержать крепость. Но задачу придется менять. Защищать, по сути дела, уже нечего. — Возражаю, — нервно выкрикнул офицер. — У меня есть приказ оборонять Кростон до последнего солдата. «Я призывал солдат выполнить долг до конца. А теперь, когда у нас появились шансы на успех сдать форт неприятелю?» В ответ Олес только пожал плечами. Жестом руки, указав на кавалеристов, землянин произнес. «Там находится полковник Освальд. Именно он принимает окончательное решение. Мы лишь даем советы». Мужчины быстро зашагали к эскадрону всадников. Тем временем события на поле боя развивались стремительно. Уничтожив катапульты, конница Менденцев разметала пехотные отряды противника и поскакала к крепости. Разгоряченные схваткой воины бурно обсуждали перипетии сражения. Впрочем, бонтанцы тоже постепенно приходили в себя. К Кростону спешно подтягивались отборные части. Все более интенсивным становился огонь снайперов. Вскрикнув, схватился за грудь и выпал из седла один из всадников. Почти тут же дико заржала лошадь и, подминая седока, повалилась на землю. Вы через чур долго, нетерпеливо воскликнул Освальд, заметив приближающихся защитников форта. Здесь становится слишком жарко. Еще четверть часа, и противник бросит на нас тяжелую кавалерию. «Мы встретим захватчиков достойно, как делали уже не раз», — гордо ответил Лэнг. «Заводите людей в крепость. Ее стены послужат надежным укрытием». Полковнику показалось, что он ослышался. Маркиз склонился к офицеру и тихо спросил. «Майор, вы хорошо себя чувствуете?» «Какие стены? Перед нами руины, и к вечеру враг овладеет ими?» Нет." «Бездарно терять полтысячи отличных бойцов я не намерен». «А приказ штаба...» — раздраженно воскликнул начальник гарнизона. «Когда принималось решение, мы надеялись, что укрепление Кростона выдержат штурмы осаду», — вмешался Русич. «Пополнение форту было необходимо как воздух. Сейчас же ситуация в корне изменилась. Сутки назад неприятель начал продвижение на юг в другом направлении. Здесь осталось около двух тысяч солдат. Именно по этой причине наш прорыв и удался. Крепость оправдала возложенные на нее надежды и задержала захватчиков почти на трое суток. Оглянитесь вокруг, защищать больше нечего. Будет лучше, если солдаты отойдут на новый рубеж и создадут вторую линию обороны. Лэнг внимательно слушал союзника время от времени отрицательно покачивая головой. Наконец унимец произнес. «Наверное, вы правы. Эскадроном нечего делать в Кростоне. Но это мой форт. Ни один бонтонец не ступит на его территорию, пока я жив». Неожиданно на поле появился скачущий во весь опор всадник. Лошадь-наездник не жалел и нещадно хлестал плетью. Спустя пару минут... Посыльный, с трудом сдерживая коня, замер возле Освальда. И животное, и человек еле дышали. Глотая слова, воин хриплым голосом прошептал. «От майора Юланта! Противник давит с двух сторон! Коридор не более получаса!» «Проклятье!» — выругался дворянин. Мерзавцы разобрались в обстановке и пытаются запереть полк в теснине. «Мы сами засунули голову в западню!» Словно в подтверждении слов тосконца, на северной опушке показались вражеские войска. Примерно в километре от мэндонцев разворачивались в линию полторы тысячи всадников. Еще мгновение, и неприятель двинется в атаку. «Отходим!» — громко скомандовал полковник. «Хватит тратить время на разговоры!» «По коням!» «Защитников крепости сажайте сзади!» Возле майора образовалась группа человек в десять. Израненные, оборванные, грязные, они смело смотрели в сторону врага. Сломить таких людей нельзя. Карс вскочил в седло подведенного воржихой коня и воскликнул. «Быстрее, запрыгивайте. Через минуту будет поздно». «Нет», — с улыбкой обреченного сказал начальник гарнизона. «Мы остаемся. Свой долг надо выполнять до конца». Дайте нам побольше патронов. Конница бонтанцев дорого заплатит за преследование эскадронов. Спорить с Ленком не имело смысла. На траву полетели магазины к автоматам и карабинам. «Прощайте!» — с горечью крикнул властелин, ударяя лошадь пятками по бокам. Кавалеристы Освальда быстро уходили на юг. Шальные пули сбивали всадников на землю, Но никто уже не останавливался. Воины стремительно проносились мимо лежащих в траве товарищей. Ранены они или убиты, солдаты не выясняли. Натянуть поводья, значит обречь себя на верную гибель. Сзади трубили сигнальщики врага. Бонтанцы ринулись в погоню. Возле Кростона противник нарвался на засаду. Шквальный огонь буквально выкашивал всадников. Не обращая внимания на стрельбу, неприятель упорно двигался на юг. Между тем, перед Менденцами возник вражеский заслон. Выставив копья, сотня бонтенцев соорудила чистокол. Столкновение получилось ужасным. Блеск стальных клинков, вопли, кровь. Понеся существенные потери, полк все же вырвался из окружения. От ярости и отчаяния. Воины безжалостно изрубили солдат противника. Рискуя загнать коней, эскадроны на полной скорости уходили прочь от форта. Километров через пять кавалеристы достигли первой группы прикрытия. С трудом сдерживая неприятеля, пехотинцы вели тяжелый бой. Помощь оказалась как нельзя кстати. Оттеснив врага в лес, войска продолжили отступление. Лишь через три часа измотанные, уставшие всадники добрались до заранее подготовленного рубежа обороны. Его начали строить двое суток назад, когда Карс собирал беспорядочно отходившее к столице части. Сейчас это была сплошная линия рвов, редутов и завалов. Десятки снайперов держали в прицеле дорогу и прилегающую к ней поляну. Как только эскадроны укрылись за защитными сооружениями, мэндонцы открыли огонь по наступающему врагу. Вражеская кавалерия не успела затормозить и превратилась в сплошное месиво людей и животных. Ржание коней и крики несчастных солдат слились в единый звук. Повезло тем, кто умер сразу. Раненых затаптывали копытами, давили падающими телами. Вскоре бонтанцы отступили. А стоны умирающих раздавались еще несколько часов. Державшийся за стремена Олеся майор Юланд с трудом разжал онемевшие пальцы. Унемеец опустился на колени, пытаясь восстановить дыхание. Тридцатилетний офицер возглавлял отряды прикрытия на дороге. В них набирали исключительно добровольцев. Все понимали, шансов вернуться назад у солдат немного. К сожалению, так и получилось. Из трехсот бойцов уцелела едва ли четверть. Тяжелые потери понес и полк Освальда. Двести человек не вернулись из рейда к Ростону. «Ну и гонка!» — воскликнул Юланд, вставая на ноги. «Никогда не думал, что буду бежать наравне с лошадью. Когда жизнь дорога, сделаешь еще и не то», — с улыбкой заметил один из офицеров эскадрона. «Согласен кивнул головой тосконец. «Вопрос в том, ради чего мы рисковали. Ведь вы сейчас должны находиться в форте, а вместо этого вернулись назад. Я мог бы сразу закрыть проход и сохранить своих людей. Мне же пришлось ждать». «Судьба крепости решена», — с горечью вымолвил кавалерист. «Катапульты противника превратили ее в жалкие руины. Здешние редуты выглядят гораздо надежнее». В таком случае, зачем полк вообще пробивался к Кростону? Из форта удалось спасти полсотни бойцов, а не досчитались мы в десять раз больше. Математика не очень приятная, развел руками майор. Не забывайте, вы на войне, вмешался Храбров. Во время сражения обычная логика часто не приносит успеха. Крепость держалась трое суток, гарнизон отбил десятки вражеских атак. Да, прорыв действительно получился неудачным. Но зато теперь каждый солдат знает, что его не бросят на произвол судьбы. Факт немаловажный. Война только начинается. Благодаря рейду неприятель лишился части осадных машин. Бонтанцы уже не столь уверены в своих силах. Не знаю, не знаю, пожал плечами Менданец. В психологии я разбираюсь плохо. Господин полковник, а вы как считаете? Юланд обратился к Освальду, который находился неподалеку. Крепко зажав левой рукой поводья, маркиз слегка привалился к шее лошади. Ответа на вопрос майора не последовало. «Господин полковник!» — окликнул у Вацлов. В следующее мгновение солдаты и офицеры уже бежали к командиру полка. Долго промучившись со стременами и задеревеневшими пальцами рук, Они, наконец, сняли тело с седла. «Лекаря, быстро!» — закричал кто-то. «Он ему не нужен», — скорбно заметил властелин. Пуля пробила сердце. Бедняга умер около получаса назад. Это видно по конечностям и цвету кожи. «Как же тогда скакала лошадь?» — удивленно спросил молодой лейтенант. «Ведь маркиз ею не управлял». «Стадный инстинкт» ответил майор Айертон. Животное было охвачено ужасом и бежало вместе с другими лошадьми. Покойник судорожно сжимал поводья, а ноги со шпорами держались на стременах. Освальд погиб как настоящий солдат в седле и с оружием в руках. Более достойной смерти для дворянина не придумать. Командира полка хоронили с большими почестями. Рядом... Располагалась братская могила для пятерых кавалеристов, умерших от ран. Ради торжественной церемонии не пожалели даже патронов. Невольно Русич подумал о сотнях трупах, оставшихся в лесу и на поле у Кростона. Хорошо, если местные крестьяне соберут и сожгут их. Ветер развеет прах бойцов по униме. В противном случае окровавленные тела станут легкой добычей хищников и падальщиков. Бонтанцы никогда не оскверняли могилы, хотя и похоронами врагов себя не утруждали. Война – величайшее зло, она не только приводит к смерти людей, но и не дает несчастным последнего пристанища. Двойная жестокость по отношению к грешным душам. Ближе к вечеру противник подтянул войска и начал первое массированное наступление на редуты. Его солдатам даже удалось забраться на укрепление. И тут в бой снова вступила конница. Боясь оказаться в окружении, подразделения врага поспешно отступили. До заката Сириуса было еще два часа, однако на повторную атаку неприятель не решился. Это настораживало. Захватчики надолго завязли у форта и теперь снова теряли время. Вряд ли заслон, насчитывающий 800 человек, мог удержать многотысячную армию. Вывод напрашивался сам собой. Бонтанцы больше не хотели терять солдат в кровопролитных боях и предприняли обходной маневр. Храбров прекрасно знал, что две группировки противника обогнули редуты с запада и востока и углубились километров на 30. Возникала реальная угроза окружения. Враг пытался отрезать Мендонцев от столицы. Дальнейшие события подтвердили предположение Олиса. В два часа ночи в лагерь прискакал посыльный с западного поста. Гонец сообщил о продвижении захватчиков в сторону заслона. Времени на обсуждение сложившейся ситуации не осталось. После непродолжительных споров возглавивший войска майор Айртон приказал отходить. Чтобы ввести в заблуждение неприятеля, солдаты разожгли костры поярче, а к деревьям привязали больных и раненых лошадей. Испуганное ржание коней создавало иллюзию оживленности лагеря. Остальным животным обмотали морды тряпками, и бедные существа недовольно хрипели. Покинув укрепление, армия быстрым маршем двинулась на юг. За несколько часов предстояло преодолеть около 40 километров. Любая задержка могла привести к столкновению с противником. Все прекрасно понимали, что утром обман раскроется и захватчики устремятся в погоню. К тому времени Менденцы уже должны занять новый рубеж обороны. Описывать ночной переход вряд ли имеет смысл. Он выдался на редкость удачным. Враг был уверен в успехе своего маневра и не особенно спешил. Когда с первыми лучами Сириуса бонтанцы ринулись в наступление, Им казалось, защитники обречены. А вместо триумфальной победы неприятель получил давно пустующие редуты. В ярости от постоянных неудач противник бросил вперед кавалерию. Около полудня передовые части захватчиков настигли отступающий заслон. Бой состоялся у маленькой деревни под названием Локс. К счастью, местные жители успели ее покинуть. Патронов враг не жалел. Вскоре деревянные дома превратились в пылающие факела. К небу поднимались столбы дыма и снопы искр. Подготовиться к обороне мэндонцы так и не успели. Сражение получилось жестоким и кровопролитным. Спустя два часа поле сплошь покрылось трупами людей и животных. Потери с обеих сторон измерялись сотнями солдат. В отчаянной схватке погибли оба старших офицера и майор Юланд, и майор Айртон. Командование взял на себя капитан-кавалерист. Путешественники в гущу боя не лезли, предпочитая с помощью автоматов и карабинов держать бонтанцев на расстоянии. Но даже это не спасло храброво от ранения в плечо, а воржиху в бедро. Впрочем, после перевязки оба землянина вернулись в строй. В какой-то момент захватчики откатились назад, Им требовалась небольшая передышка. К месту битвы подтягивались свежие войска. Вскоре они начали обходить защитников по лесу. «Похоже, близится развязка», — уныло заметил поляк. «Еще час, и мерзавцы возьмут нас в клещи. Прикрыть фланги просто нечем». «Что верно, то верно», — кивнул головой Олесь. «Любая игра рано или поздно приходит к логичному финалу. Мы слишком долго искушали судьбу. Будь противник порасторопней, давно бы прикончил группировку. А если снова отойти? — предложил Вацлав. Нельзя, — возразил Русич. В километрах в тридцати отсюда собираются в единый кулак полки Мендона. Еще не время ставить их под удар. Надо продержаться хотя бы сутки. Иллюзия, — вмешался мутант. Мы не сумеем дотянуть даже до вечера. Одна хорошая атака, и все будет кончено. С такой свирепостью и настойчивостью бонтанцы не дрались даже у Кростона. Неприятель осознает, что блестяще начатая кампания летит ко всем чертям. «Лично я не собираюсь здесь умирать», — проговорил Воржиха. «Две сотни уничтоженных вражеских солдат ситуацию не изменят» куда лучше сохранить людей для решающего сражения. Протрубить отход еще не поздно. Хорошо, согласился Храбров. В конце концов, захватчики в любом случае к утру достигнут места сбора. Авторитет союзников среди офицеров-мендонцев был необычайно высок. Они видели, как с Энджелсами советовался сам полковник Освальд. Смелость и героизм, проявленные чужаками в бою, тоже не остались без внимания. О подвигах Карса в Кростоне и вовсе ходили целые легенды. Некоторые факты у немийцы заметно приукрасили, и лет через двадцать никто не отличит правду от лжи. После непродолжительного обсуждения тосконцы согласились с предложением землян. Несмотря на огромную ответственность перед Родиной, каждый солдат тем не менее надеялся живым вернуться домой. И когда предоставляется такой шанс, почему бы им не воспользоваться?